Глава 9. Первые занятия фелэн с мечом оставляли на теле синяки, но не притупляли её решимости. А вот третье и последнее испытание вызывало замешательство. Отбивая и блокируя удары и выпады Малика, девочка не переставала задавать вопросы и сомневаться. Но у меня уже есть лошадь, притом замечательная. Зачем мне ещё одна? Спаринг снова закончился тем, что она полетела на землю. Всё тело ныло, синяки болели от очередного грубого соприкосновения с твёрдой промёрзшей почвой. "Следи за равновесием, дитя", наставительно заявил Малик. "Владение мечом требует не только силы и точности удара, но и внутреннего баланса". "Да-да", проворчала Фелен, поднимаясь и потирая ушибленные места. Но снова решительно вскидывая меч. А золотое седло? Это же просто глупо. Оно было бы слишком тяжёлым и жёстким. Если ты так считаешь, может и не стоит его искать. Я хочу получить приличную ванную, так что договорить Фелон не успела, потому что снова пропустила удар под колени и плюхнулась на задницу. Убита. В этот раз Малик наставил магически затопленный кончик меча на живот ученицы. Твой клинок длиннее, чем мой, как и руки. А ты ждёшь, что сражаться придётся только с противниками твоего размера? поинтересовался наставник, отступая назад и жестом веля ей подняться. Просто указываю на твои очевидные преимущества. Она сумела отразить удар и остаться при этом на ногах. Так вот, Я отправлюсь на поиски лошади с золотым седлом, но ни то, ни другое мне не нужно. Я опять удалось успешно парировать выпад мальчика. Так что мне делать, если Скакон всё же решит связать себя со мной, как произошло с тойшей и Фаульбаном? Этот вопрос настанет время задать, когда и если ты найдёшь лошадь. О, в этом я даже не сомневаюсь. Обретя уверенность после третьего безупречно проведённого приёма, Фелен попыталась преодолеть защиту наставника. Он парировал выпад, повернулся вокруг оси и шлёпнул мечом плашмя по спине ученицы, достаточно сильно, чтобы та полетела на землю лицом вниз. Проклятье. Иногда придётся сражаться среди хаоса, когда тебя будет отвлекать множество вещей. Но если не сконцентрировать внимание на противнике, то потерпишь поражение. Отодвинь в сторону мысли об испытании, очисти свой разум и думай только о своём мече и моём мече, о своём теле и моём теле. Следи за моими движениями, за глазами и учись. Феллан изо всех сил постаралась сосредоточиться на тренировке. Но всё равно постоянно оказывалась на заднице, на коленях или лицом в грязи, с перерезанным горлом, проткнутым лёгким или отрубленной ногой. К концу занятия правая рука почти перестала действовать, а всё тело едва ощущалось, как после побоев. К наступлению зимы Феллен постепенно начала улавливать ритм и освоила множество полезных приёмов. Хотя Малик был скупы на похвалы, он всё же давал понять, что доволен успехами ученицы. Теперь каждое утро она начинала с отжиманий, чтобы руки стали сильнее, а каждое занятие заканчивала упражнениями из йоги, которые помогали обрести чувство равновесия. Не забывала фелен и про отработку трюков с деревьями, представляя лица братьев, когда те увидят, на что она способна. Она наполняла вёдра водой, поднимала их и делала жим, пока мышцы не начинали дрожать и гореть. А ещё, когда Фелэн была абсолютно уверена, что за ней никто не наблюдает, она танцевала, надеясь улучшить координацию и сделать более точными движения ног. Никто не отменял эти теоретических занятий. Малик рассказывал о богах, о старых традициях, о магии, о ритуалах и праздниках. В свободное время Фэллон тренировалась с Миком и искала в лесу белого коня по имени Леох с его золотым седлом. Примечание. Леох с ирландского «герой». Конец примечания. На праздник зимнего солнцестояния они с Малликом провели обряд воззвания к богам, зажгли свечи, которые символизировали возвращение света после самой тёмной зимней ночи. А также смастерили и повесили венок знак колеса года. Эллен мечтала о видении про семью, о том, чтобы провести с матерью ночь, какую провела с Максом. Но чувствовала лишь отголоски магических сил, слышала лишь обрывки фраз, произнесённых голосами богов. Когда ритуал был завершён, Они оставили часть пирога птицам и вылили немного вина на землю для богини. Первое Рождество без родных всколыхнуло воспоминания и заставило Фелэн почувствовать себя совсем одинокой, как в дни после отъезда с фермы. И даже ёлка, которую Малик разрешил подопечной выбрать и украсить по собственному желанию, не подняла ей настроения. Но колесо года продолжало своё вращение, несмотря ни на что. Январь принёс метели и снегопады. Река замёрзла, и лёд ярко сверкал на солнце. Стало слишком холодно, чтобы охотиться на дичь или искать неуловимого белого жеребца. Миг утверждал, что леох достигает 20 ладоней в холке и не потерпит на своей спине всадника. Примечание. Традиционная единица измерения высоты лошади от земли до холки является ладонь. Одна ладонь примерно равняется 4 дюймам. Конец примечания. Ночи тянулись теперь бесконечно, оставляя слишком много времени для кошмаров, окружающих воронах и приближающихся бурях, о каменных кругах, окутанных туманом, и о существах, скользящих в темноте. Пока мир Феллен сжимали ледяные тиски зимы, в поселении Нью-Хоуп вовсю кипела работа. Жители города разгребали лопатами снег, охотились на оленей, собирали урожай в обогреваемых теплицах. Повара общественной столовой, которую основала Лана, готовили огромные кастрюли супа, пекли множество буханок хлеба и пирогов, делали масло и сыры. Дети посещали школу, где получали не только знания, но и практические навыки. А магическая академия имени Макса Фэллена помогала одарённым ученикам обрести контроль над способностями и учила уважать права других людей. В поселении, где теперь жили более 500 человек, вопрос охраны, как внешней, так и внутренней, стоял особенно остро. Здесь были должным образом избранные мэр и городской совет, а также небольшое отделение полиции и пожарная часть. С тех пор, как первая группа выживших явилась в это место, община росла и процветала согласно планам основателей. Ни один из тех, кто пережил приговор, сумел добраться до Нью-Хоуп и стал свидетелем резни на 4 июля, не забыл, насколько важно защищать город. И насколько тонка грань между светом и тьмой. Катя Парсани выжила среди всего этого и лучше кого бы то ни было знала о непрочности мира. Она не просто потеряла родителей. Её отец, хоть и не по собственному злому умыслу, стал причиной распространения вируса. После чего умерли все её близкие, кроме близнецов, которые на тот момент находились в утробе. Заражение, из-за которого пришли в упадок правительство и крупные города, пробудило магию. Теперь силами обладали люди по обе стороны баррикад. Кати выжила, а доброта, сострадание и героизм ещё двух человек помогли её детям появиться на свет и ещё одной сироте обрести мать. Она часто размышляла, почему близнецы родились с магическими способностями, в то время, как ни она, ни тони ими не обладали. С другой стороны, часто бывало и наоборот. В Нью-Хоп жили несколько семей, где именно у родителей пробудился дар, тогда как их дети остались обычными. Всё зависело от крови и передавалось от предков, но не всегда от отца с матерью. Кэтти полагала, что Дункан и Антония унаследовали магию от деда Её отца. Он был хорошим человеком и даже не предполагал, что являлся плотью и кровью древнего рода и что тёмные силы из-за завесы миров сделают его инструментом апокалипсиса. Кэти постоянно переживала, что дар близнецов сделает их предметом охоты для тех, кто находится за пределами Нью-Хоп, для мародёров, для жаждущих крови праведных воинов. для ищущих власти подпольных сект, для остатков правительственных организаций, которые вербовали и изучали обладающих магией. Но даже мать не способна была удержать детей в пределах города. Они могли и хотели помочь, а их силы делали их незаменимыми. В прежнем мире трое подростков сейчас беспокоили бы Кэти по совсем иным причинам из-за проблем в школе. из-за дурного настроения, из-за попыток бунтовать. Конечно, она и сейчас со всем этим сталкивалась. Но раньше ей не пришлось бы волноваться о том, что её малыши не вернутся из разведывательных вылазок и спасательных операций. И уж точно Кэти ни за что бы не разрешила 14-летнему сыну разъезжать на мотоцикле. Она до сих пор упрекала себя за согласие на подобное безумие. Во времена до приговора близнецы не учились бы рукопашному бою, не говоря уже о том, чтобы тренировать других. А милая, добрая Ханна должна была бы тосковать по мальчику из школы или слишком громко слушать музыку в своей комнате, вместо того, чтобы зашивать раны и вправлять кости в общественной больнице. Тьма лишила всех троих детей Кэти детства, лишила всех людей чего-то. И всё же остались и поводы для счастья, напомнила она себе, одеваясь. Остались друзья, надёжные, стойкие и драгоценные, как бриллианты. Осталась возможность быть частью чего-то большего, единого общества, в которое каждый член привносил нечто хорошее. И, конечно, осталась любовь, нежная и неожиданная, хотя и мимолётная. она явилась к Кэти в образе замечательного и доброго мужчины. Учитель истории Остин принял её детей, стал им отцом, помогая нести нелёгкое бремя. Когда он погиб на одной из разведывательных миссий, Кэти овдовела второй раз. Но время смягчило горе, позволив снова вспоминать совместные годы с теплом. Но больше всего её радовала возможность наблюдать, как растут дети — становясь яркими, смелыми и отчаянно справедливыми. Кэтти хотелось верить, что построенное для них сообщество в Нью-Хоуп выстоит и выдержит все испытания, обеспечит им безопасную гавань. А потому она обязана была продолжать трудиться. Когда она спустилась по лестнице, то заметила, что камин в гостиной их большого дома уже горит. Дункан сидел на кухне, не только одетый, но и приготовивший амуницию, которую носил на заданиях вне города. «Привет!» Он ослепительно улыбнулся матери, но та заметила в глазах сына проблеск вины. «Доброе утро. Я собирался оставить тебе записку». «Правда?» «Ага». «Разведчики набирают добровольцев для сегодняшней миссии. Я сказал Эдди и Флинну, что поеду с ними». «Сегодня у тебя занятия в школе». «Ну, мам!» Дункан закатил глаза, такие же зелёные, как у самой Кэти. «И помогите все святые!» Она различила в его голосе те же интонации, которые использовала против собственной матери в четырнадцать лет. «Я нагоню, ты же знаешь. Учитель и так уже поручает мне вести половину классов. Но на сегодня меня отпустил». Кроме того, Тоня тоже отправляется с Уильмом, Мишей и Сьюзанной на охоту. Вообще-то, я собиралась сначала спросить разрешения, проворчала сестра, входя на кухню и одаривая брата укоризненным взглядом. Ну да, конечно. Правда, собиралась. Никто никуда не поедет, пока не позавтракает, вскинула руки Кэти, отбрасывая за спину свои кудрявые каштановые волосы. Ханна уже встала? Ага. Тоня, высокая и стройная, с тёмными волосами, уже заплетёнными в косу, чтобы не мешали во время охоты. Открыла холодильник и достала банку с овощной смесью, которую Кэти сделала в древнем блендере. Сказала скоро спустится. Сегодня Ханна тоже идёт в школу всего на полдня, сообщил Дункан, всегда готовый переключить внимание матери на сестёр. А потом собирается помогать в больнице. Это называется общественными работами, напомнила сыну Кетти. И является частью обучения. Так же, как и разведывательные операции и охота, снова улыбнулся Дункан и в ответ на тяжёлый вздох матери пожал плечами. Что? Я правду говорю. Если уж мы должны позавтракать, можешь пожарить мне гренки? Он обнял её и доверительно добавил: У тебя получаются лучшие в мире гренки. Катя подумала, что этот мальчишка умеет быть совершенно неотразимым, когда хочет, и скоро начнёт разбивать девичьи сердца. Хотя она до сих пор не привыкла смотреть на него снизу вверх. Да и на крошку Тоню тоже. Хотя та выросла всё же не настолько высокая, как брат. И только Ханна была с матерью на одном уровне. как буквально, так и метафорически. И возьми куртку. Так точно, мадам Мэр. Кэтти покачала головой. К этому она тоже никак не могла привыкнуть. Занять должность главы города её уговорили друзья. И как ни странно, она отлично справлялась с обязанностями. Она достала яйца, молоко и открыла драгоценные запасы сахара с корицей. Сиропа, как в прежние времена, не было, но дети компенсировали его яблочным джемом и сметали сладкие гренки в один присест. Как вкусно пахнет, вплывая на кухню, пропела Ханна. Её гладкие золотисто-каштановые волосы, нежные карие глаза и соблазнительные изгибы фигуры заставляли всех городских подростков пристально смотреть вслед. Слишком пристально, по мнению Кати. К счастью, её малышка не проявляла особого ответного интереса. Пока. Она полностью сосредоточилась на работе в больнице и старалась научиться у Рэйчел всему, чему только могла. И у Джонаса, конечно. Бывший медик скорой помощи, муж главврача, был тем самым героем, который помог близнецам появиться на свет во время ужасных первых дней распространения приговора. Не отвлекаясь от плиты, Катя прислушивалась к разговорам детей. Они поддразнивали друг друга и обменивались шутливыми тычками. Пусть, когда дело принимало серьёзный оборот, брат и две сестры стояли друг за друга горой. И так будет всегда. Дункан незаметно подкрался к матери, выхватил первый гренок до того, как она успела помешать, и сразу съел. Сядь на место и дождись завтрака, как воспитанный человек, проворчала Кэти. "Хана, значит, сегодня после обеда ты пойдёшь в больницу, если ты не возражаешь?" Рэйчел сказала, что им не помешала бы помощь. Рэй будет совершать обход по домам, а Карли должна со дня на день рожать, так что пока она занимается бумажной работой. Вики и Уэйн планируют открывать стоматологию. Так что в больнице не хватает персонала. Вечером будет буря, как ни в чём не бывало, заявила Тоня. Метель предстоит знатная. Да уж, погодка сегодня разгуляется, отвердил Дункан, накладывая гренки на тарелку и поливая их яблочным вареньем. Ветер ожидается шквалистый. Предсказания были частью дара близнецов. После бури придётся надолго застрять в городе и разгребать снег. продолжила Тоня. «Так что сегодняшняя разведка и охота не менее важны, чем работа в больнице». Кэти заметила, как Дункан подмигнул сестре, не прекращая при этом жевать. И сдалась. «Ладно, отправляйтесь», — она наставила палец на сына и добавила. «Но ты поедешь в машине со взрослыми. Но, мам! Никакого мотоцикла. Или поведут Эдди с Флинном?» или ты останешься дома. Нас и раньше накрывало снежной бурей. Дороги за пределами Нью-Хоуп становятся крайне опасными. У тебя нет достаточного опыта, чтобы ездить по такой погоде. И как мне его приобрести, если я буду сидеть в машине на пассажирском кресле? Уж точно не сегодня. Эдди с Флинном подали заявку на выделение им бензина. Наверняка, Не исключено, что удастся привести обратно часть топлива. На дорогах до сих пор полно брошенных машин, и мы откачиваем бензин при любой возможности. Возьми с собой еды на случай. Эдди обещал захватить всё необходимое, включая продукты из столовой. Вряд ли они нам понадобятся, только про запас. Гренки были потрясающие. Спасибо, мам. Но мне уже пора. Дункан встал из-за стола. и схватил куртку. «Не забудь перчатки и...» «Всё взял!» — сын обнял Кэти, крепко прижав к себе. «Не волнуйся ты так. Это моя работа. Моя самая важная работа». Она знала, что Дункан возьмёт меч и лук из оружейной, и успокаивала себя тем, что он отлично умеет с ними обращаться. «Неплохой способ отвертеться от мытья посуды», — фыркнула Тоня. Я, пожалуй, тоже им воспользуюсь и побегу прямо сейчас, чтобы не опоздать к сбору. Счастливы, дорогая. И держись поближе к остальным. Хорошо. Она поцеловала мать в щёку. Мы оба вернёмся ещё до ужина. Отличного дня, Ханна. И тебе. Я помою посуду. До первого занятия ещё целый час. Уверена, они оба действительно вернутся к ужину. У нас ведь по плану спагетти, да? «Да», — кивнула Кэти и рассмеялась. «Ты права. Близнецы ни за что их не пропустят. Спасибо, Ханна. Я тебя люблю. И я тебя, мам». Натягивая бесценную пару тёплых меховых унт, которые раздобыл Дункан специально для неё три года назад, Кэти размышляла, что её детям пришлось слишком быстро взрослеть. Сын начал участвовать в разведывательных рейдах уже в одиннадцать лет. «Да». обшаривая заброшенные дома, машины и магазины в поисках полезных вещей. Слишком, слишком быстро всё происходило. Она накинула тёплую пуховую куртку, которую выменила с большим трудом и носила с тех пор каждую зиму на протяжении 10 лет. Затем намотала на шею шарф, подаренный Ханной на Рождество. Дочь, единственная в их семье, умела вязать Перед тем как выйти из дома, Кати подхватила старый потрёпанный портфель. Он перешёл к ней от предыдущего мэра вместе с работой, которую она постепенно полюбила и считала важной. В прошлой жизни младший ребёнок и единственная дочь в крепко стоявшей на ногах семье, она родилась и выросла в Бруклине, вышла замуж за любимого мужчину и работала в маркетинговой фирме отца. Когда они с Тони узнали, что ждут близнецов, то решили, что Кэти отныне будет сидеть дома и посвятит всё своё время детям. Она не исключала, что иногда станет помогать отцу, но чаще всего представляла, как будет устраивать для детей вечеринки, гулять с ними в парке и фотографировать каждый их шаг, чтобы сделать семейный альбом. Вместе с матерью и свекровью они отделали и обставили детскую комнату. Кэти считала себя самой счастливой женщиной в мире. А потом наступил конец света. Она потеряла родителей за несколько часов, затем брата, мужа и всех родных. И в последующие недели выживала в полном одиночестве, убитая горем и напуганная, только ради двух маленьких жизней, зависевших от неё. Долгое время Кэти считала, что не умерла тогда лишь потому, что внутри нее толкались близнецы. И вот теперь она шагала под тротуар у города, построенного выжившими людьми на фундаменте из доверия и надежды. Над трубами вился дым, поднимаясь к ясному позимнему яркому голубому небу, в котором не было ни намека на надвигавшуюся снежную бурю. Однако прогнозы близнецов — всегда оказывались точны. Если Тоня предлагала матери взять зонтик в солнечный день, та всегда так и делала. По пути к центру города Кати прошла мимо дома, где жили наставница Ханны Рейчел, её муж Джонас и их дети. Рядом стоял особняк, в котором теперь обитала семья Арлис и Уила, а когда-то давно жили Лана и Макс. Прибывшие с ними По Ким и Эдди тогда заняли пристроенные к зданию квартиры, но теперь переехали кто куда. По И Ким с двумя детьми перебрались в уютный домик на главной улице, а любимая всеми пара Эдди и Фред решили найти место по просторнее, подходящее для большой семьи, и переехала на ферму, которая находилась на самой окраине Нью-Хоуп. Неунывающая рыжеволосая Фея, хорошая подруга Кэти, сейчас ждала уже четвёртого ребёнка. Волновалась ли она, когда провожала мужа на разведывательные операции? Мародёры до сих пор рыскали по округу. Праведные войны никогда не прекращали охоту на инакомыслящих. Да и другие бандыр оставляли свои сети не только вблизи собственных поселений. За пределами Нью-Хоуп Было неспокойно, но и в самом городке находилось о чём беспокоиться. Всё вокруг казалось таким тихим и мирным, словно на рождественской открытке. На магазинчике Била Андерсона, где жители обменивались товарами, красовалась вывеска "Открыто". А вот небольшой салон красоты, владельцами которого стали косметолог, парикмахер и ведьма, пока был заперт. Бывшее кафе переделали в полицейский участок. Сегодня шериф Уилл Андерсон должен был возглавить охоту. Среди его заместителей были бывший детектив Обратень и Эльф. Для Эльфа Аграна это было подработкой, так как в остальное время он преподавал в академии магии. Все старались соблюдать баланс, вносить свою лепту в жизнь общины. Именно так и задумывалось основателями поселения много лет назад во время первого собрания. Сочетание магии и обычных вещей во всём, поддержание духа единства. Чаще всего это удавалось. За 14 лет прошедших с момента выборов первого главы города всего 5 человек были приговорены к высшей мере наказания изгнанию. Кэти рассматривала два дела из этих пяти и всем сердцем надеялась, что они станут последними. Она остановилась, проводя глазами стремительную рыжую молнию, перебежавшую дорогу лисы. После чего дошла до конца пустой улицы и ступила в старое здание бывшей компании по продаже недвижимости, теперь служащее городской администрацией. Внутри мэр включила лишь основное освещение. Так как требовалось экономить электроэнергию, и прошла в свой кабинет, который выбрала за большое окно, смотрящее на главную улицу. Села за стол, достала документы из портфеля и принялась за работу. Спустя час помощница по планированию принесла повестку дел на день. Секретарь явилась, чтобы вручить отчёты и бумаги на подпись. Часть документов можно было просмотреть на ноутбуке едва ли ни с нуля собранным главой отдела программирования и коммуникаций. Без чака, наверное, пришлось бы прибегать к услугам глашатаев и использовать рукописные объявления или домовые сигналы. Запросы на предоставление снабжения от различных организаций: школы, столовой, огорода, больницы. Отчеты по расходу электроэнергии сменялись заявками на подключение к городской сети питания дополнительных объектов. В школе и детском саду, бывшем мебельном складе, требовалось провести ремонт, и, как всегда, не хватало множества необходимых предметов. На данный момент в Нью-Хоуп насчитывалось 58 детей, но вскоре к ним добавятся новые. Городской совет соберется с... обсудит все запросы и после оживлённых дебатов найдёт способ обеспечить все заведения тем, что требуется. Помощница Кэти по планированию, энергичная семидесятилетняя женщина, вежливо постучала в открытую дверь кабинета. Найдётся минутка. Конечно. Что ты хотела, Марлин? То же, чего и все мы. Хорошего кофе и шоколада. Не дразни меня. Марлин Хрипловатова рассмеялась, прошла в кабинет и села в одно из удобных прикаминных кресел, которые принесли Джонас и Уилл, когда узнали о назначении Кати на пост. Дело вот в чём. Фред, Селина, Кевин и ещё парочка человек считают, что теперь у них всё получится. Уверяют, что поняли, почему в прошлый раз всё пошло наперекосяк. попытаться создать тропический климат на отдельно взятой территории средней полосы действительно что может пойти наперекосяк покачала головой Кати и сделала вид, что задумалась всё это она слышала много раз например возникнут ураганы очень маленькие улыбка это звалась помощница по планированию и они почти не причинили ущерба Если не считать шести поваленных деревьев, больше дров для каминов, и одно из них упало на гараж Холдена Мастерсона и послужило причиной пожара. Это и пожаром-то не назовёшь. Так, небольшой огонь, который тут же потушил Кевин. Да и потом, Холден не пользовался той развалюхой. Ребята уверяют, что убрали шероховатости в том заклинании. Шероховатости Кати возвела глаза к потолку, не зная смеяться или сердиться. Дорогая, я не слишком разбираюсь в магических штуках, как и ты сама, кстати. Но Фред очень увлечена идеей и хочет попробовать. Она беременна и хочет шоколада. Не исключаю и такого варианта. Хотя я не беременна, и всё же продала бы почку, лишь бы получить кусочек чёртова шоколада. Но забудьте о шоколаде. Мы сможем выращивать лимоны, апельсины, бананы, да покрупнее тех малюток, что ребята выращивают в теплице. А ещё сахарный тростник и перец больше тех крох, которые удалось добыть разведчикам во время поездок в южные регионы. Не говоря уже о лекарственных растениях, продолжала перечислять Марлин, загибая пальцы. Наши врачи и целители будут в восторге. Группу тех, кто выращивал травы для народной медицины, возглавляла Ким, самый разумный человек в городе. И всё же риск ураганов не переставал волновать мэра. "Не знаю", протянула она. "Фред говорит, что если удастся наколдовать тропический климат, её ребята сумеют возсоздать и другие. Можно будет придумать, как добывать соль в границах города, а не отправлять за ней разведчиков". Сама знаешь, им приходится уезжать всё дальше и дальше от Нью-Хоуп, чтобы найти самые необходимые припасы. Пора бы научиться производить их самим. Последний аргумент был горьким на вкус. Соль числилась в списке самого необходимого при любой разведывательной операции. И в той, где погиб Остин тоже. Но как мэр, Кэти обязана была отодвинуть в сторону личные эмоции, и позаботиться о насущных вопросах. Хорошо. Я вынесу это предложение на рассмотрение в городском совете. Но могу точно сказать, что в этот раз Фред и её группе придётся явиться на заседание и привести убедительные аргументы в пользу своего проекта. Очень убедительные аргументы. Я дам им знать, чтобы подготовились. И должна дать знать тебе, что в курсе их секретного оружия. Это близнецы. Мои дети. Они хотят привлечь их в качестве источника энергии. Пред говорит, что у её группы и так всё получится, но с помощью Тони и Дункана будет дополнительная гарантия. Она уже спросила у них самих. Дорогая, ты же знаешь, наша фея не стала бы обсуждать подобное с детьми, не переговорив сначала с тобой. Она и сама мать. Хорошо. Кэти прижала пальцы к албу. Мне нужно подумать и побеседовать с членами городского совета. И только после этого мы вызовем на собрание Фред с её погодными колдунами. Боже мой. Ты сама хотела быть мэром? Разве? Кэти бросила на потолок ещё один тоскливый взгляд. Не представляю, зачем мне это понадобилось. Эй, у меня идея. Попрошу Лэроя заварить тебе чашечку энергетического чая. Это не кофе, конечно. О, привет, Арлис. Привет, Марлин. Кивнула Вашаче. Как думаешь, сумеет ли Лэрой сделать две чашки чая? Почему бы и нет? Помощница мэра поднялась с кресла. Освобождаю место. Спасибо, поблагодарила Арлис и повернулась к Кэти. У тебя найдётся минутка? «Зависит от того, чью роль ты сейчас на себя примеряешь». «Все разом», — рассмеялась Арлис. «Смотри, не испорти при примерке свою великолепную прическу. Карлотта — настоящая волшебница». Гостья поправила гладкое каре каштановых с бронзовым оттенком волос. «И пока я сидела в салоне, туда заглянула Фред. «Значит, ты уже в курсе идеи с тропиками», — вздохнула Кэти. «Зависит от того, чью роль ты сейчас на себя примеряешь». В курсе, кивнула Арлис. Но пока не буду готовить материал на эту тему. Это очень ценно. Подруги прервались, так как Марлин вернулась и поставила на стол две чашки чая, исходящие ароматным паром. Спасибо. Рада помочь, отозвалась помощница. Дверь закрыть? Что скажешь? Кэти переадресовала вопрос гостье. Да, пожалуйста. попросила Арлис. Без проблем. Марлин вышла и притворила за собой створку. Чак сумел взломать сервер Праведных воинов и прочитал их переписку. Сразу же перешла к делу журналистка. Они планируют масштабное нападение. На кого? На поселение, где живут уникумы в национальном парке Шенендо. Насколько Чаку удалось понять, Разведка праведных воинов обнаружила мирное сообщество, в котором насчитывается около 30-40 человек. Они стремятся к природе и выступают против использования оружия. Что? У них нет оружия? Похоже, они дали какой-то обед. Из объявления о нападении было не слишком ясно. Арлис поёрзала и наклонилась вперёд. Но эти несчастные поклялись не брать в руки оружия. и не использовать магию. В смысле, во вред другим? уточнила Кэти. Ну да. Это основное правило всех тех, кто обладает способностями. Но это же не касается обороны, правда? Они не используют магию вообще. Я предполагаю, что это какая-то разновидность религиозной секты. Но требуется подтверждение теории. Как бы там ни было, эти люди окажутся беззащитными против праведных воинов. Группа нападающих планирует выдвинуться в национальный парк послезавтра, окружить поселение и стереть его с лица земли. Мы можем предупредить ту общину о предстоящем рейде. Попробуем. Но Чак не думает, что это их спасёт. Они не станут сопротивляться. Из 30-40 жителей, примерно 12 дети, в том числе младенцы. Ясно. Кэти медленно выдохнула и сжала виски руками. Расскажи об этом Джонасону, и пусть Уилл и Эди зайдут ко мне, как только вернутся. Ещё потребуется помощь Чака, чтобы точно определить местоположение поселения. И нужно привлечь одного из магов, которым хорошо удаются астральные проекции, не близнецов, заявила она. Прежде чем подруга успела открыть рот и пояснила, беспокоенно вскакивая и принимая смереть кабинет шагами. Не потому, что я хочу их оградить от всего, а потому что нельзя возлагать такую ответственную миссию на детей. Убедить жителей общины убегать или прятаться или сражаться сумеет только взрослый. Я согласна, сказала Арлис. По всем пунктам Чак обещал сообщить новости Джонасу и уже отследил местоположение поселения. Интересно, это когда-нибудь прекратится? тихо спросила Кэти. Она подошла к окну и принялась следить, как один из её соседей гуляет с маленьким ребёнком и собакой на поводке. Хоть когда-нибудь. Или нам всегда придётся посылать своих людей сражаться вместо тех, кто не может постоять за себя? Я бы сказала, что решение остаётся за Уиллом, Джонасом и Мэгги, как лидерами добровольческих отрядов. «Дункан и Тони отпойдут туда», — прошептала Кэти, чувствуя, как холодный ужас с тяжёлым комом собирается в желудке. «И я не смогу их отговорить, как бы ни старалась. А даже если смогу, то лишь отсрочу неизбежное. Теперь мы живём в этом мире. Здесь они родились». И твои дети тоже, хотя они пока слишком малы, чтобы они скоро вырастут, возразила Арлис. Тео уже 11, Сибилле 9, и её способности крепнут с каждым днём. Откуда они взялись? Я думаю, передались по линии отца. Твоя дочурка копия Улы, с лёгкой улыбкой сказала Кетти, поворачиваясь к подруге. Так и есть. Но ну, Если не считать крыльев. Арлис тоже поднялась и подошла к окну. Теперь женщины стояли бок о бок и смотрели на город. Мы помогли основать здесь нечто особенное, нечто важное и значительное. Нельзя останавливаться на достигнутом. Пока мы строим и сражаемся, мы побеждаем. Нужно верить, что однажды мир станет хоть немного напоминать прежний. такой сумасшедший и бестолковый. Вместо того, чтобы рассмеяться, Кати повернулась к подруге и сообщила: "Донкано снятся сны о девочке, а женщине, как и любому четырнадцатилетнему мальчику", подмигнула Арлис, всё-таки заставив собеседницу рассмеяться. "Он ничего мне не рассказывает, но он рассказал Тони. Тони рассказала Ханне, а Ханна рассказала мне". Донкан постоянно видит высокую, стройную, черноволосую девушку с серыми глазами, очень красивую. Иногда она стоит одна, залитая лучами света, а иногда сражается плечом к плечу с ним против тьмы в самом центре урагана. Тебе не кажется, что эта девушка может быть дочерью Ланы и Макса, той самой спасительницей мира, избранной, о которой говорят некоторые уникумы? Я вспоминаю Лану почти каждый день и очень по ней скучаю. Вспоминаю ту ужасную резню, когда погиб Макс, когда погибли многие наши друзья, когда Лане пришлось убежать, чтобы защитить своего ребёнка и всех нас. Хочется надеяться, что ей удалось найти безопасное место и родить здоровую малышку. Фред искренне верит, что эта девочка ключ к победе над тьмой. «Она сейчас младше, чем мои дети», — произнесла Кэти и отошла от окна. «Но мы должны позаботиться о неотложных делах. Как только все вернутся, организуем собрание и придумаем, как лучше поступить, чтобы спасти общину уникумов-пацифистов. Скажем, в восемь часов вечера, чтобы наверняка. Договорюсь, чтобы кто-то посидел с Тео и Сибиллой», — кивнула Арлис.